опять вспомнились Вайнтрауп. Его это совершенно непереборимое жить и радоваться жизни. Почему-то его нигде не видно. Наверное, в штабном доме где-нибудь. Хотя здесь тоже офицеров пруд пуди и он мог бы быть здесь, но вот пока нет нигде. Наконец я приступил к перевязке и волновался так, словно я сорвал ему грудь. Да дело вот это оказывается совсем непростое, и много всяких непонятностей. Вопросов. Рана немалая, пакеты небольшие, надо сшивать. И опять шарада. Дотрагиваться до стерильной поверхности нельзя, и края раны необходимо каким-то образом промыть, продезинфицировать. Откуда-то появилась кружка со спиртом, не то с несколькими глотками водки. И снова загадка. Как и чем прикрыть саму рану? А то ведь можно вместо помощи еще больше повредить. В общем, я изрядно попотел. Кто-то издали корректировал, подсказывал, но помочь никто, к сожалению, не помог. Все сидели, лежали, сопели, храпели. Но то ли врожденная крестьянская жила все делать так, чтобы уж потом сто раз не переделывать, То ли ответственность сделала, сказались, а, может быть, была одна из прекрасных минут жизни и созидания ее. Не знаю, что там такое было. Однако перевязка с трудом, но получилась. Я радовался и не мог скрывать этой своей радости. я всего маленько колотило, знабило, в глазах колики появились. И мой раненый, недоумевая, что это со мной происходит, уставился в меня и опять тихо спросил. «Ты что?» Знаешь, кажется, получается, вот меня и трясет от радости. Он смотрел строго, серьезно, и я даже подумал, что он хочет спросить, кто же я все-таки, откуда из какой части. Но он не только не спросил, но я увидел, что, находясь во власти своих мыслей и боли даже не видел меня, а через малое время вообще забыл бы меня и мое воспаленное лицо и жар, который меня так неожиданно бросило, если б события несколько повременились со скоростями, перевязать до конца не удалось. Автоматные очереди с противоположной стороны улицы, истерически захлебываясь в шальном азарте, прорезали окна и двери нашего дома. Такого не ожидали. К счастью, никто не пострадал. Однако все повскакали, готовя оружие, спокойно, оставаться на местах. Наш лейтенант был немолод и в свои 28-30 лет был завидно уравновешен. Я легко уговорил моего раненого спуститься на пол под подоконник только что расстрелянного окна, и он, как переломанный в пояснице, тяжело опираясь на мою руку, осторожно посылая тебя в сторону каждого шага, медленно перешел туда. Ему, наверное, было много хуже, чем казалось, Очевидно, я имел дело с редко сильным человеком.